Часть 4, глава 48. Экстра роман Нон Эствита. Вне Рима нет жизни. Это касалось всех римлян, которые вынуждены были надолго оставлять вечный город или отправляться в изгнание. Сначала, когда а к т е р ы направились к Федру, и потом во время скитания по деревням Они почти не вспоминали о Риме и, казалось, даже не скучали по нем. Их дом был вместе с ними. «Ты и я – пара горшков, несколько костюмов, узелок с гримом – вот и весь наш мир, ф а б и улыбалась Кверина, сияя, «наш дом». «Подожди, моя девочка, и у нас будет свой дом. Как-нибудь мы совьем свое гнездо». и как перелетные птицы будем покидать его и снова возвращаться. Мне нравится спать на сене в обнимку с тобой, в какой-нибудь деревне, но лучше будет дома, под собственной крышей, куда не попадает дождь и где не гуляет ветер». Кверина мечтательно смотрела на берега ручьев и рек, на заросли п и н и й и страстно доказывала Фабю, что именно здесь, здесь под этими пиниями, она хотела бы свить то гнездо, которое они будут называть домом. Таких мест во время странствий она открывала довольно много. Но время шло, хлопоты, связанные с кочевым образом жизни, росли, наступила усталость, а облюбованный склон, оказалось, был далек от деревни, от людей. Среди п и н и й на склоне горы Зимой, очевидно, воют волки. А любимый Рим издали сверкал, излучал тепло, звал к себе голосами друзей. В нем человек близок человеку, и дом среди людей – прекрасный уединенный уголок для любящих. Много полных лун прошло, и на Кверину с Фабием тоже начало действовать таинственное очарование Рима. Они упивались новостями, полученными от путников, и все чаще вспоминали Вечный Город. И однажды, когда они в сотый раз рисовали себе картину будущего дома, Кверина вздохнула. «В Затиберии, под и Яникулом, пусть лачуга, но только там». Он смеялся, как безумный, пылко целовал ее и признался, что тоже тоскует по Риму, по городу, который их обоих притягивал как магнит. А что, если мы на время заглянем домой? И ни капли их не огорчало, что их дом – это клетушка под крышей Бальба, что там, в городе, им не принадлежал ни один камень. Просто они были детьми Рима и любили свой город. И вот они сидят за столом в домике Бальба. «Вам повезло, б р о д я г и говорит Бальб, пододвигая им полные миски. «Вам повезло, что вы меня здесь застали. Вы знаете, что в Тибуре выпал снег по пояс». Они не удивились снегу, но при чем тут Тибур? «Что ты там делаешь, дядя?» «О, девочка золотая, делаю». «Но не украшение для красивой шейки, вроде твоей, а рукоятки и ножны для мечей». «Ну, что вы таращите глаза?» Да-да, ваш старый дядюшка-чеканщик опустился до вшивого ремесла и делает оружие. Но там я зарабатываю вдвое больше. И когда вы будете для себя и для того третьего в е д ь гнездышко, на фундамент вам хватит. Это мне устроил твой любимый приятель Фабий, который, ха-ха, сенатора Виола, сегодня левая рука императора, «Смотри, относись к нему с уважением». И он рассказал, как Авиола переманил его из ювелирной мастерской в свои оружейные мастерские. И как это в Тибуре выглядит. «Представьте себе птенчики, помещение как б а з е л и к а Юлия. На столах каганцы, точила ворчат, толпа рабов подносит мне мечи, а я раздуваю огонь, нагреваю рукоять, которая п о х о ж и на огурец, а когда побелеет, беру молот, тюк-тюк-тюк, и из огурца получается рукоятка, как выточенная. Потом ее отшлифую, так что просто удовольствие взять в руки. Только одно меня м у ч а т что таким мечом будут рубить и протыкать людей, а не диких кос и оленей. «А что вы скажете насчет вашего императора?» Каково тебе было знаменитый мим, когда Каллигула издал распоряжение восстановить налог с заработка? Фабиро смеялся, но смех его не был радостным. Как и всем, кто зарабатывает только на жратву. И налог не 7%, как при Старом Тиберии, а 12,5%, громые молнии. Каждый грузчик должен отдать императору, восьмую часть того, что он заработает за день. И даже проститутка с каждого посетителя должна отдать столько же, бедняжка. Люди добрые, а что делать мне? Ведь не отказываться же от таких денег. Мне рассказывали солдаты, которые сторожат нашу мастерскую, что народ ревел от гнева и заткнул глотку императорскому любимчику Луцию Куриону, когда тот пришел на форум сообщить об этом. и что утром стены базилика храмов были расписаны с т е ж к а м и против императора. Говорят, к а л и г у л у уперся и заявил, если народ не понимает, что налог введен лишь для того, чтобы собрать деньги на игры, то игр не будет. Свирепствовал, говорят, что Тафурия, как наш старый император. А Виола с Луцием долго его уговаривали. Прекрасно показал себя наш птенчик. Я-то это предвидел. Разве я не говорил этого? Только что теперь сделаешь? «Не очень-то меня подкалывай, Бальб», – засмеялся Фабий. «Мои пекари мне чуть было не стоили жизни. А ведь это были всего-навсего бедные пекари и несчастный идил. Если б я тронул повыше...» «Нет-нет, этого ты не смеешь делать», – закричала Квирина. «Ничего ему не говори, дядя». «На дворе?» Раздались шаги. Баль п о т к р ы л а в дверях стояла пелес. «Ты был у императора?» – вскочил Фабий. «Я иду от него. Рассказывай скорее, что было». Квирина усадила гостя и принялась готовить ужин. «Не буду тебя томить, Фабий, все получилось удачнее, чем я ожидал». «Слава тебе, братец!» – обнял его Фабий. это не моя заслуга. Я ты это сам знаешь всегда говорю все прямо. когда-то я бы сказал клигула а меня за это уважал. Теперь такие вещи не имеют значения. это заслугам нестера, а не моя.му е удалось так здорово подлизаться и выдать пару таких комплиментов. За всю свою жизнь подобного зрелища не видывал. представь себе, «Государь, в твоем городе отсутствует театр, и этот город, как драгоценный камень, лишенный блеска», – ораторствовал министр. «Такого театра, как наш римский, не имел ни один восточный монарх. Он придаст твоей великой личности блеск. Театр увеличит славу императора. Театр поднимет тебя на недосягаемые вершины. Не упускай этого случая, мой цезарь. «Ну и лисица этот Мнестер!» – засмеялась Кверина. «А что тот?» – настаивал Фабий. А он, вообразите, сказал, охваченный приступом самолюбования, «Вы оба мои дорогие друзья. Могу ли я не послушать вас? Я предоставил народу возможность любоваться искусством гладиаторов и возниц, в котором им отказывал Тиберий. Предоставляю им возможность познакомиться и с вашим искусством». «Слава, слава!» Фаби, Квирина и Бальб ликовали. а п е л е с рассказывал дальше. Он пригласил нас к столу. «А что, говорит, — говорит, — вы р и б у покажете?» Я начал с Эсхила и Софокла. Он нахмурил брови. Минуту молчал, потом усмехнулся приветливо. «Ах ты, эллинист!» Рим в тысячу раз выше... «Твои излюбленные лады! Держись за землю Рима!» Он пил и посматривал на потолок. «У Рима тоже есть свои старые трагики. Андроник, Гнейневий, Покувий...» «О боги!» – засмеялся он. «Ведь и мои предшественники, Гайюлий Цезарь, Август и Тиберий, пытались писать трагедии. В этом я им подражать не буду». «Играйте римские трагедии, друзья. Руфуса, в и д и я Сенеку. Нет, Сенеку не надо. Его пьесы мне не нравятся. Что-нибудь новое? Покажите новую трагедию. Это было бы здорово. Но только кто ее для вас напишет?» Потом он нас отпустил, и мы о т к л а н я л и с ь «Римскую трагедию», задумчиво повторил Фабий. «Старые слишком бедны, а где взять новую?» Он рассказал о п е л е с у о пьесе, которую обещал для него написать Федор. «Хищные животные в качестве зрителей». Апеллес был в восторге, но Фабий махнул рукой. «Кто знает, напишет ли он это на самом деле и когда?» «И кроме того, ведь это не трагедия». «Я думаю, что мы должны сыграть какую-нибудь легкую вещь». «Фарс, мим», — размышляла Пелес. «Хоть что-нибудь ради денег». С этим Фаби согласился. Они долго советовались, размышляли. Солнце садилось за Янику. Снаружи доносился гул, топот толпы. Кверина выбежала. Она увидела, что весь их квартал поднялся на ноги. Что случилось? Мы идем на форум. Император отдал приказ завтрашнего дня повысить цены на муку и хлеб. Громово разрази. Кверина вернулась с этим сообщением. Наступила тишина. Потом Фабий сказал. Месяц назад налог заработка и больше, чем при Тиберии. Сегодня повышение цен на хлеб. Бальп постукивал напильником по корке хлеба. «Вот получили своего драгоценного. Разве я не говорил еще в марте? Повремените со своими восторгами». «Ты был прав, Бальп». «А какие идеи ему приходят в голову, люди добрые?» – продолжал Бальп. «Придумал себе новую прическу, которую кроме него никто не имеет права носить». и, которые, говорят, у к л а д ы в а е т с я тремя парикмахерами в течение ч е т ы р е часов. Каждый день купается в арабских духах. Флакон такого зловония, величиной с мой палец, стоит 10 тысяч с е с т е р ц е в Для своего коня-инцитата он приказал построить конюшню, пол и стены из мрамора и золотая кормушка. Баль прозазлился. и ради таких безобразий он повышает цены на хлеб. «А может быть, снова вытащить пекарей?» «Апеллес», — предложил Фабий. а п е л е с махнул рукой. «Нет, это не дело. к а л и г у л ы не т е б е и братец». Фабий переводил взгляд с одного на другого. «Но теперь я буду умнее. Я лучше все замаскирую. Люди, у меня язык чешется, губы горят. Ничего не бойся, а п е л е с пьеса будет. И какая, вот увидишь. а п е л е с встал. «Ах ты забияка! Снова хочешь положить голову на плаху? Пусть хранят тебя боги, но я пойду с тобой, ф а б и Ты знаешь это». И, памятная, что император отдает предпочтение цирку, а не театру, Апеллес весело продекламировал. «Приятнее у Талии весь век служить шутом», чем в цирке с колесниц размахивать кнутом. Отлично, захлопал Бальп. Кверина тоже развеселилась. Она приняла театральную позу и, вытянув руки, пропела. Чтобы больше было вас и лучше шли дела, на подиум танцовщица з а ш л а ф а б и и Апеллес подбросили ее вверх. Апеллес кричал «Вверх на Пегасии с маленькой римской софок!» «Слава тебе, моя девочка!» — ликовал Фабий. «Ты так мне нравишься!» «Мы растем, словно грибы после дождя. Нас уже трое. Через час нас будет двадцать», — смеялся а п е л е с «А этого достаточно и для большой трагедии», — сказал Фабий. Апеллес прощался. «Я должен вас покинуть. Я иду в термы Агриппе послушать Синеку. Он будет сегодня говорить о спокойствии души. Безудержный хохот Бальба прервал его речь. «Этот ц е н е к а гром о и молния, знает толк в ш у т к е Где-то наверху творится что-то невообразимое, наша безумная жизнь в тупике, весь Рим само смятение, что будет и как будет. Мы дрожим, не зная, что завтра нам свалится на голову. А он м о р у ч и т голову своим душевным покоем. О, люди, я лопну со смеху!» ф а б и закружил Кверину и закричал «Собирайтесь в театр, римляне! Фарс – наша жизнь!» и добавил вслед уходящему апеллесу «Спроси этого шутника с е н е к о не присоединится ли он к нам».